Расставшись с друзьями, Уэйн и Ниним вернулись в особняк. «С возвращением!» «Флания! Ассамблея уже завершилась!» Она прибыла раньше них и теперь восторженно делилась впечатлениями. За ужином принц также слушал её и время от времени вставлял комментарий или вопрос. После Уэйн и Ниним закрылись в кабинете, чтобы обсудить план действий. «Наша основная проблема Диметрио, начал юноша. Девушка согласно кивнула. Мы установили отношения с их высочистыми Бартлэшем и Манфредом и развеяли слухи о близкой связи с Роулой. Подружимся с его высочистым Диметрио, сможем держаться от всех на равном расстоянии. Единственное, договориться с Диметрио будет непросто. Так уж вышло, что Уэйн при первой их встрече публично выпорол его. Должно быть, имперский наследник уже остыл, понял, что повёлся на сладкие речи и сейчас пребывал в ярости. Не лучше ли оставить его? «Насколько могу судить, и он дальше всех», — заметила ним. «Велик шанс, что Бардлаш и Манфред просто поубивают друг друга, и тогда уже ничто не помешает Диметриу примерить корону. Вряд ли, конечно, но сейчас судить, что велами по воде писать. И как с ним сдружиться? Ты же не собираешься выдавать за него фланию? Боже упаси, как тебе вообще пришла подобная мысль? У тебя проблемы с сестролюбством? Как будто что-то плохое. А что в этом хорошего?» — задалась Ним вопросом, нас держало рот на замке. «Есть пара идей, как сдружиться с Диметрио, но это если всё пойдёт как по писанному. Не будем гадать наперёд». «Я подготовлю письмо. Правда, не думаю, что он ответит». «Опять же, не будем гадать наперёд». Уэйн и Нинем коротко кивнули друг к другу. Между тем, принц Бортлош подводил итоги дня. «Как прошла встреча с его восточистом воином? «Не дает расслабиться ни на минуту», — честно признался наследник. «Мы общались недолго, но он так и не выдал козырь или слабости. Я прямо чувствовал, как он водит нас за нос, внешне же изображая равнодушие. Видно, он человек с холодной головой. Я бы так не сказал. Его расчётливость может на равном месте смениться вспыльчивостью. Принц не из тех, кто отбрасывает эмоции и полагается на одни расчёты». Как искусный воин Бардлош не мог не заметить, за всю встречу Энни снижил бдительности, он был готов без колебаний ответить на любую неожиданность. «Едва ли удача улыбнулась ему на войне с Марденом и Каварином. Да и стремительный взлёт Натри приписывают принцу. раз ваше высочество столь высокого мнения о нём, то... С ним нужно держать ухо востро, но я справлюсь. Он должен стать моей правой рукой в военных вопросах», — убежденно произнес Бардлаш. «Не видать вам короны Диметрио, Манфред. Трон Императора принадлежит мне». «О чём только Бардлаш думает?» — усмехался Манфред. Советник наклонил голову. Хотеть сказать его Высочество и вы не достоин вашего внимания? Он бесподобен! Блистательно отучился в военной академии и не оставил о себе никаких следов. Всего лишь Регента уже привел натруг Славе. Стало быть, мы убьём его. Советник округлил глаза. Сегодня я понял: принц Уэйн никогда не смирится с тем фактом, что служит по чем-то началом. Попытаешься удержать его в везде, не только руку откусит, но и горло потянется. «Со временем он будет становиться сильнее и однажды превратиться в настоящую угрозу, если мы оставим его в живых». «Но ведь...» — поражённый слуга не нашёл, что ответить. «Раз Манфред решил, так тому и быть...» «У нас же есть шпионы в кругу Диметрио, верно?» «Да, ваше высочество, мы успешно внедрили нескольких...» «Кажется, его высочество Диметрио на днях потерял Редпешек». «Подробности неизвестны, но это облегчило задачу». Наследник кивнул. «Мой брат наделал много шуму». И, полагаю, Уэйн нанесёт ему визит, дабы наладить отношения. Вели убить его там. Как прикажете, если принц чужой страны погибнет во время встречи, все возложат вину на его высочество Деметрио. Убьём Уэйна и репутацию брата, двух зайцев за раз. Ухмыльнулся Манфред. Народ натри будет в ярости, но без своего принца он ничто. Как вашему высочеству угодно, я дам соответствующее распоряжение. Советник благоговейно поклонился. Дмитрий неожиданно быстро согласился на встречу. Курьер, отправившийся к нему с утра, уже к полудню вернулся с ответом. «Как думаешь, что он задумал?» – полюбопытствовал Уэйн. «Деметрио явно настроен к принцу враждебно, и его желание встретиться – лишний повод для беспокойства. Хороший вопрос. Что если он понял ценность Натри как союзника и теперь стремится восстановить отношения?» Парень кивнул, звучало весьма резонно. Возможно, сам Дмитрий этого и не понимал, но среди его окружения нашлись подданные, которых беспокоили последствия выхода как принца. Они-то и могли уговорить наследника, а тот, в свою очередь, неохотно согласился. «А может, статься?» — продолжила Ниним. «Он приготовил нечто, что заставило бы тебя выдать за него фланию. В этом тоже был смысл. Диметрио обсудил с советниками брак с принцессой Натры, и они вместе разработали план по препятствованию союзу между Уэйном и Роуэльминой, Это бы объяснило, почему наследник желал встречи. «Держу паре, у него есть цель. Но это мы отправили приглашение, теперь уже не отвертимся». Напомнила девушка. «Нельзя терять бдильность». Однако Уэйн словно не слушал её. «Что-то случилось?» «Ничего, просто спать хочется самую малость». Юноша зевнул. Поездка в Мильтас вышла спешной, и после прибытия он так и не выспался. «Слишком много нужно сделать и ещё больше обдумать». «Если ты устал?» — начала неним, дотронувшись до его лица. Но тот лишь одарил её слабой улыбкой. «Да не бойся. Это точно на гору взбираться. Покончи с делами, отосплюсь как следует». «Ну раз так...» — неохотно согласилась девушка, потянув его за щёку. «Тогда нам стоит поторопиться. Диметрио схватит припадок, если мы опоздаем». А кивнули внули друг другу и стали готовиться к отбытию. «Я ждал вас, принц Уэйн!» Деметрио встретил натрийского регента прямо у порога поместья. Он так и сиял. «Как пить дать припас пару козырей в рукаве?» – подумал кронпринц. Уэйн с осторожностью сел в кресло в приемном зале. Ним стало позади, а хозяин расположился прямо напротив. «Вот мы и встретились. Я же верно понимаю, вы меня не на праздную пригласили?» «Разумеется. Заверяю, какими бы высокими ни были ваши ожидания, вы не разочаруетесь». Обстановка накалялась. «К слову, слышал, вы вчера встречались с моими недалекими братьями. Раз уж я прибыл на праздник, где собрались все принцы Империи, грех с ними не познакомиться. Сомневаюсь, что разговор с ними дал вам хоть что-то». Со издёвкой фыркнул Диметрио. Встреча продолжилась в таком же духе. Наследник затрагивал одну тему с другой, будто проверяя принца, а тут увиливал, не прерывая беседу. Цель Диметрио — взять инициативу, прежде чем они перейдут к сути, Однако сам Уэйн видел его насквозь. Он тщательно подбирал слова и ждал, когда оппонент сделает ход. Брен все ждал, ждал, и ждал. Почему он бездействует? Проворчал про себя Уэйн. С начала встречи прошло уж 10 минут, а они все так и лили из пустого в порожнее. Сохраняя собеседник спокойствие, складывалось бы впечатление, что все шло согласно его плану. Однако Диметрио сидел как на иголках, иными словами, как раз наоборот, дела у него шли неважно. «Что он вытворяет? Невозможно и представить, чтобы наследник явился навстречу без какого-либо плана, Уэйн всё продолжал пристально изучать Диметрио. «Почему он до сих пор ничего не начал?» Возмущался сам Диметрио, кипя от злости. Уэйн и Ниним неправильно поняли намерения принца. Они связали быстрый ответ с тем, что у юноши есть что-то наготове, но на деле у Диметрио не было ничего. Все его подданные с головы погрузились в дела, собрания и переговоры с дворянами из фракции, да и сам наследник не верил, что Уэйн приплет его к стенке. Он думал, разговор пойдет о союзе с Фланией, и оппонент прибыл заявить о своих требованиях, вот Деметрио отдал инициативу натрийскому регенту. Но Уэйн не делал никаких попыток перейти к сути, и волнение имперского принца нарастало. «Он пришел сюда просто языком чесать, встреча с моими братьями ему голову вскружила». «Уэйн ошибся, если решил, что от этого будет толк. В конце концов, он всего лишь принц захудал из страны». Обе стороны всё ходили вокруг да около, не снижая бдительности. Повисло молчание. Слуга забрал остывший чай, расставил другие чашки и, налив новые, уже было покинул их. «Стоять!» – бросил ему Уэйн. Мужчина вздрогнул и развернулся. чем могу быть полезен, ваше высочество?» – моргнул удивлённо он. Дмитрий уже просто смотрел и гадал, что происходит. «Ты заварил чай?» «Да, но...» — робко кивнул слуга, окорошенный внезапным вопросом. «Отпей!» — надавил Уэйн. «Что, чай?» «Именно!» Слуга оглядел зал, но никто ничего не сказал на внезапную щедрость натрийского регента, поняв, что помощи ждать неоткуда он низко поклонился. «При всем уважении этот редчайший чай вручную отобрали, дабы им наслаждались люди высшего общества. Кто-то вроде меня недостоин. Я сказал, пей!» Приказал Уэйн так, что по спине прислуги пробежал холодок. «Если в него ничего не подмешали, то с тобой всё будет в порядке». Только теперь окружавшие поняли намерение принца. Он подозревал, что чай отравлен, все в зале оставились на слугу. Мужчина, так и не подняв головы, скрипел зубами от отчаяния. «Как он догадался!» Слуга был одним из шпионов Манфорда. Он уже несколько лет работал подли Диметрио, передавая информацию своей фракции. Вчера ему приказали убить Уэйна во время встречи принцев. Цель тщательно охранялась, поскольку находилась, по сути, на чужой территории. Вот убийца и выбрал яд. Он никогда бы не подумал, что попадётся в самый последний момент. Дерьмо. Надо выбираться. Но как? Слугая не заметил, что его выдали едва дрожащая рука, беглый взгляд и напряжённая походка. Ничто не укрылось от зорки глаз Уэйна. В сравнении с окружающими мужчина выглядел подозрительно, и парень пристально изучал слугу. Это Деметрио? Рассуждал принц. Нет, вряд ли бы он пригласил правителя союзного государства, только чтобы отравить прямо у себя, можно сказать, дома. Больше похоже, что ты дела Рук Балдраша или Манфреда. Они могли увидеть во мне угрозу, убить поместь Деметрио и возложить всю вину на него. Уэйн глазами подал сигнал не ним, попытается сбежать, хватай. Девушка кивнула, готовясь действовать. Не принц, не слуга так они шевельнулись. Воздух раскалился до предела. И случилось нечто, чего никто не ожидал. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Внезапно разразился смехом Диметрио. «А я всё думал, что же происходит? Отравленный чай? Вздор! Вы находитесь под моей крышей! Крышей будущего властителя империи, я бы никогда до такого не опустился!» Он воспрял духом и стал глумиться, ведь для него действие Уэйна — проявление слабости. «Поверить не могу. Побоялись выпить какой-то чай и обрушились на моего слугу, прикрывая собственную шкуру! Смешно!» «Не понимаю, что люди находят в таком трусе, как вы!» Дмитрий стал куда разговорчивее, чем обычно. «Плохо дело!» — решил Уэйн. Судя по поведению слуги, в чаю точно яд. Такими темпами наследник опозорится, и тогда ему воздастся по заслугам, но, зная характер первого принца, такого он не выдержит и разругается с Воином окончательно. «Прошу прощения, но я всё же настаиваю!» Попытался Уэйн его успокоить. «Ха! Это же чай!» Деметрио взял чашку, стоящую напротив парня. «А сто, Всё в полном порядке!» Сказал он, и в один глоток опустошил её. Уэйн замер в оцепенении, а слугу Эниним неожиданный поворот застиг врасплох. «Видели? В чае никакого яда!» «Не было», — не договорил Деметрио и рухнул на стол. «Принц Деметрио!» — выкрикнул Уэйн под топот убегающего слуги. От шока Эниним не сразу среагировала и опоздала буквально на секунду. Убийцы как раз схватило, чтобы прошмагнуть сквозь окружение и выпрыгнуть в окно. Цокнув языком, девушка бросилась было за ним, но принц окликнул не «Неним, Ни нужен доктор! Быстро!» «Поняла», — сказала она с досадой вылетая из зала. «Чего уставились?» — закричал Уэйн обступившим его людям. «Одни пусть ловят преступника, а другие помогите спасти вашего принца! Скорее, пока ещё не слишком поздно!» «Как прикажете!» Свита наконец зашевелилась, но спасут ли они Деметрио, и что будет, если нет? Уэйн боролся за жизнь наследника Империи как только мог, уже представляя, какой хаос на них надвигается.